Глава 46. Я так замотался в последнее время, что у погоды не было ни единого шанса привлечь к себе мое внимание. Теперь, когда мы сидели в густой тени напротив четтери, присматриваясь и осваиваясь, она получила хорошую возможность отыграться. «Чертовски холодно», — пробормотал я. «Может пойти снег». Только его нам и не хватало. Когда мы прибыли, четыре гудел, как улей. Я вспомнил, что сегодня какой-то церковный праздник, только вот забыл, какой. Морли тоже не знал. В нем не сохранилась и следа человеческих суеверий. «Как ты думаешь, мы достаточно долго ждем?» — спросил я. Народ расходился. Мы дали ему около часа, чтобы окончательно угомониться. посидим еще чуток». Морли начинал чувствовать себя неуютно в связи с предстоящим рейдом. Он пытался припомнить, вламывался ли кто-нибудь в храм за последние годы. Я ничего не слыхала о подобных авантюрах и считал, что люди внутри не могли не распуститься. Но Морли подозревал, что это охранники позаботились, чтобы о налетчиках никто ничего не услышал. «У парней, которые сумели влезть в вампирье гнездо, здесь не должно быть никаких проблем». успокоил его я морли фыркнул там не было выбора либо пан либо пропал мы подождали еще пятнадцать минут морли таращился на четыре с маниакальным упорством. я гадал кем он был в прошлой жизни кубрый или мангустом. его ночное зрение вызывало у меня зависть если бы там было что видеть он бы увидел изложи мне план еще раз сказал он. Я изложил. «Что ж, приступаем!» решил он. Время было выбрано удачно. Не было видно ни души, но я обнаружил, что не испытываю ни малейшего желания двигаться с места. И все-таки пошел. Когда мы достигли дверей храма, я дышал, словно загнанная лошадь. Морли посмотрел на меня и покачал головой. Потом вопросительно поднял бровь. что почти невозможно было разглядеть в тусклом свете, сочившемся из храма. «Готов?» Я кивнул. Морли вошел в дверь. Я нырнул за ним и притаился в темном углу. «Э, куда к черту прешь?» Я выглянул из укрытия. Морли миновал охранника, который бодрствовал. «Интересно, это обычная практика или просто мое везение?» Морли повернулся лицом к бугаю необъятной ширины. Если положить его на бок, он все равно оказался бы выше Морли. Я мысленно помолился, вышел из укрытия и треснул парня за ухом своей дубинкой. Он рухнул. Я протяжно выдохнул. Я не надеялся, что смогу его уложить. Я тоже беспокоился, учитывая твою физическую форму. Давай его уберем. воспользовавшись подручными средствами мы связали охранника заткнули ему рот и запихнули в будку чтобы он не бросался в глаза оставалось надеяться что если кто и пройдет мимо то решит что парень в самоволке я пошел впереди показывая дорогу мы правильно выбрали время они закрыли лавочку и только один священник сладко посапывал у главного алтаря мы проскользнули мимо не потревожив его сон морли производил меньше шума чем крадущийся на цыпочках таракан. Я отыскал лестницу, ведущую вниз, в катакомбы. «Слушай, — Слушай, мурли прошептал я, когда мы проделали уже полпути. Тут темно, хоть глаз выколи. Мы не захватили с собой огня. Я, пожалуй, не сумею пробраться через этот лабиринт в потемках. — Я стену свечи, — предложил Морли. Когда хотел, он умел превращаться в призрака. он пошел наверх прямо к главному алтарю, и стащил молитвенную свечу. Дежурный священник и ухом не повел. Морли вернулся, распираемый с самодовольством. Не было никакой нужды лезть на рожон. Мог взять свечу в более безопасном месте. Мы спустились в катакомбы. На этот раз моя клаустрофобия разыгралась еще сильнее, чем в предыдущий визит. Гном почувствовал бы себя тут как дома, но люди не привыкли обитать в кротовых норах. Я старался изо всех сил, но ничего не мог поделать с мурашками, ползающими у меня по телу. Морли тоже чувствовал себя неуютно. Он ничего не говорил, просто бесшумно плелся сзади, но я всей шкурой ощущал его тревогу. Память меня не подвела. Я только один раз выбрал неправильный поворот, но тут же исправился. Я шел прямо к двери передонта. «Эти подвалы наводят на меня жуть!» признался Морли шепотом. «На меня тоже!» Здесь было тихо, как в могиле. Мертвая тишина действовала на нервы. Дверь в кабинет передонта была заперта. Но замок такого древнего образца нам с Морли не помеха. Мне понадобилось полминуты, чтобы с ним справиться. Мы вошли в комнату. Тут ничего не изменилось. Только груда бумажного мусора на столе немного выросла. «Зажги пару ламп». сказал я Морли. «Поторопись», — посоветовал он. «Много времени это не займет». Я прошел к шкафчику, из которого Перидонт достал для меня склянки. Морли зажег две лампы и встал на посту у двери. Дверцы шкафчика не были даже прикрыты, не то что заперты. Временами люди меня поражают. Вещества, которые хранились здесь, представляли страшную опасность, но стояли у всех на виду, дожидаясь пока кому-нибудь стукнет в голову их прикарманить. Если вам не хочется думать, что вас могут ограбить, это еще не повод, чтобы пренебрегать мерами предосторожности». Я поднял молитвенную свечу и увидел зеленые, синие и красные бутылочки, последнюю в единственном числе, плюс лимонные, оранжевые, янтарные, бирюзовые, салатные, прозрачные и одну, наполненную какой-то серебряной пылью. Меня обуревало искушение схватить как можно больше, целая коллекция полезных трюков. Но я не имел понятия, что произойдет, если использовать незнакомую склянку. Не стоит связываться с неведомым, когда имеешь дело с колдовством. Во всяком случае, если дрожишь здоровьем. Я не постеснялся загробастать все зеленые и синие бутылочки. Красная привела меня в смятение. но потом я вспомнил, как эффективно сработала она у чода. Можно ещё раз запустить ею в обезьяну. Я положил склянку в карман, но на сей раз с большим почтением завернул её в полотняную тряпочку, которую нашёл на нижней полке шкафчика. — Что ты делаешь? — спросил Морли. Огонёк в его глазах подсказал мне, что у него зародилась чертовски хорошая идея, и он с радостью наложил бы лапы на эти бутылочки. — Рассовываю по рукавам козыри. Жаль, не знаю, как работают остальные склянки. Придется оставить их врагу. «Вся! Нам пора бы убираться, пока удача не отвернулась!» Он был прав. Я оглядел полки и закрыл шкафчик. Следы моей деятельности не бросались в глаза. Пусть поломают головы, гадая, кому и зачем понадобилось снимать охранника. Все! «Черт!» Морли ткнул большим пальцем в сторону двери. Он оставил ее приоткрытой, чтобы услышать шаги, если кому-нибудь захочется сюда прогуляться. Я не услышал ни звука, но это ничего не значило. Кто-то приближался к кабинету. В щель проникал колеблющийся свет. Я прыгнул, потушил лампы, задул свечу и нырнул под стол. Вовремя. Как раз в этот миг дверь распахнулась. На пороге стоял жуткий Самсон. Он держал в поднятой руке фонарь, я озирался по сторонам морли притаился за дверью с ножом наготове самсон понюхал воздух нахмурился потом пожал плечами и вышел сотворив за собой дверь я выскользнул из под стола и прислушался, но ничего не услышал свет просачивающийся в комнату через щель под дверью слабел похоже самсон удалялся он плотно прикрыл за собой дверь но не запер ее меня удивляло Почему он не насторожился, обнаружив, что комната открыта? Я медленно потянул дверь на себя, стараясь производить как можно меньше шума, потом приник глазом к щели. Спина Самсона маячила впереди, утах в двадцати от кабинета. Он как раз собирался свернуть за угол. При этом чесал в затылке, как человек, который чувствует, что-то идет не так, а он не знает, как поступить. В любую минуту Он мог вернуться. «Ты готов?» — прошептал я в сторону Морли. Он не отозвался. «Давай выбираться, пока можно». Я надеялся, что удастся обойтись без света. У нас не было никакой возможности снова зажечь свечу. И опять Морли не ответил. Я услыхал легчайший шум, похожий на биение крылышек какой-нибудь бабочки. Он доносился не оттуда, где полагалось стоять Морли. хотя звук в темноте размывается. Я заговорил громче. — Слышишь? Он понял, что здесь что-то не так. Просто пока не сообразил, что. — Ладно. На этот раз звук пришел откуда следовало. Я открыл дверь, выскользнул из комнаты, нашарил рукой стену и осторожно двинулся вперед. — Ты здесь? — Да. — Закрой плотнее дверь. — Уже закрыл. Этот Самсон, должно быть, страдает бессонницей. Нам повезло, что мы не столкнулись с ним по пути сюда. Пробираясь обратно к лестнице, мы дважды чуть не налетели на него. Но из катакомб мы все-таки выбрались и до выхода добрались без приключений, пока не подошли к будке охранника. На меня прыгнули четверо. Они нашли охранника и устроили засаду. Пятый в будке вызванивал тревогу. Я вырвался из лап нападавших, Они не заметили Морли, отставшего, чтобы поглазеть на сокровища алтаря и, вероятно, прикинуть, что ему даст их изъятие. Я привалился спиной к стене и легнул парня, подскочившего первым. Они были настроены всерьез. Я решил, что мне крышка. Тут подоспел Морли. Он взвился в воздух и буквально воткнул каблук в висок одного из церберов. Не давая врагу опомниться, Морли вцепился другому в горло голыми руками. Я угостил того же типа ударом дубинки по башке. У последнего нападавшего и парня, который поднял тревогу, округлились глаза. Один попытался удрать. Морли сложил его пополам пинком в пах. Я уложил другого дубинкой. «Бежим!» В глубинах храма поднялся невообразимый переполох. Черт знает кто или что скрывалось в извилистых коридорах за главной галереей. Судя по звукам, через минуту за нами бросится в погоню человек сто. Мы еще не закончили, — Морли показал на тела трех охранников. Они могут нас опознать. Он был прав. Они видели нас в лицо, а церковь известна своей мстительностью. Дьявол! Да они до сих пор пытаются сквитаться с противниками за события тысячелетней давности. Я не могу. Ты никогда ничему не научишься. Морли достал нож с узким лезвием и в мгновение ока успокоил три сердца. Я повидал много убитых, нескольких прикончил лично. Мне никогда это не доставляло удовольствия, и не думаю, что когда-нибудь я смогу привыкнуть. Меня чуть не вывернуло. Но на мозгах это не отразилось. Я достал монету, которую стащил из квартиры джил лет сто назад, и сунул ее под тело. Когда Морли промчался мимо, я швырнул назад пару бутылочек, рассчитывая, что они задержат погоню. Мы бежали, сломя голову, примерно квартал. Потом нырнули в тень. «Что теперь?» спросил Морли. «Теперь мы переходим к главной части». И я рассказал ему, как Майя и Джилл исчезли на территории ортодоксов.